Глава 47. Боли, терзавшие внутренности Айриша, вечером перед сном, не шли ни в какое сравнение с желудочной пыткой, выпавшей на его долю утром в день выборов. Рассвет выдался ясным и прохладным. В связи с прекрасной погодой во всем штате намечалась повышенная активность избирателей. Но атмосфера в редакции новостей Кейстекс была совсем не такой безоблачной. Начальник означенной редакции определенно вышел на тропу войны. «Никчемный ты сукин сын!» — торжественно отчеканил Айриш, швыряя телефонную трубку. Когда Вен не объявился у него в 6.30, как предусматривалось программой, он снова принялся звонить ему на квартиру и снова не дождался ответа. «Куда он пропал?» «Может, едет?» — подал из лучших чувств голос другой оператор. «Может», — буркнул Айриш, зажигая сигарету, которую первоначально собирался просто держать во рту. «А пока он едет, я посылаю туда тебя. Если поспешишь, еще захватишь отъезд Ратледжей из гостиницы, а нет, жарь, что есть духу за ними в Кервиль, и отчитывайся каждые пять минут». Прорычал он в спину оператору, который стремглав кинулся из комнаты вместе с корреспондентом. Оба благодарили Бога за то, что уносят ноги целыми и невредимыми. Айриш опять схватился за телефон, набрал номер, который уже успел запомнить наизусть. «Доброе утро!» — проворковал приятный голос. «Пальсио дель Рио! Мне необходимо говорить с миссис Ратлитш!» «Извините, но я не могу вас, знаю, но это важно. Если вы назовете свое имя, и...» Он нажал на рычаг, прервав ее с вощавой рулады, и тут же позвонил Вену. Потянулись бесконечные гудки, под аккомпанемент которых Айриш метался по комнате, насколько ему позволял телефонный провод. «Ну дайте мне только до него добраться! Отобью ему яйца ко всем чертям!» Тут он схватил за шиворот посыльного, который на свою беду попался ему под руку. Эй, поезжай туда, и вытряхни эту задницу из кровати. Кого, сэр, лавджая? о ком еще может идти речь, дурья башка? нетерпеливо взревел Айриш. И почему-то именно сегодня все или куда-то запропали, или в конец отупели. Он наколябал адрес Вена на листке бумаги, сунул его мальчишке, который был ни жив, ни мертв от страха и грозно предупредил. «Без него не возвращайся!» Эйвери появилась на пороге отеля, сжимая влажными пальцами ладошку Мэнди, а другой рукой машинально держась за локоть Тейта. Улыбаясь перед бесчисленными камерами, она от души надеялась, что лицо ее не дергается и не кривится. По пути к лимузину, ожидавшему у подъезда, Тейт показывал поднятый вверх большой палец и самым обворожительным образом улыбался в нацеленные на него объективы. «Они так похожи на дуло пистолетов!» — мелькнула у Эйвери мрачная мысль. Уверенный голос Тейта перекрыл шум городского транспорта и гул толпы. «Чудесная погода как раз для выборов, хороша и для избирателей, и для кандидатов». На него обрушился шквал вопросов, касавшихся значительно более серьезных тем, чем погода, но Эдди быстро провел их к машине и усадил на заднее сиденье. К своему большому огорчению Эвери поняла что он тоже едет с ними в Кервиль, и она снова не сможет побыть наедине с Тейтом. Утром тоже ничего не получилось. Когда она проснулась, он уже встал и оделся. Завтракать он тоже спустился один, пока Эйвери приводила в порядок себя и Мэнди. Лимузин тронулся с места, и она оглянулась, пытаясь разглядеть через заднее стекло Вэна, на глаза ей попалась команда «Кайтекс» из двух человек. Но камеру держал не Вен, а какой-то другой оператор. «Почему?» — недоумевала она. «Где же он?» Не оказалось его и в толпе репортеров, собравшихся на избирательном участке в Кервиле. Ее беспокойство росло с каждой минутой. И в конце концов Тейт наклонился к ней и прошептал, «Улыбни же, Бога ради, а то ты выглядишь так, будто я уже проиграл». «Я боюсь. Боишься, что я проиграю еще до конца голосования? Нет, боюсь, что ты погибнешь». Несколько мгновений она выдерживала его взгляд, пока не вмешался Джек с каким-то вопросом. Обратная дорога в Сан-Антонио казалась просто нескончаемой. В этот день движение было более сильным и за городом, и в центре. Когда они выходили из лимузина, Эвери снова окинула взглядом толпу у подъезда и заметила знакомое лицо, но совсем не то, которое хотела увидеть. Через улицу у дверей зала для приемов стоял седой мужчина, а Вена опять нигде не было, ведь Айриш ей обещал». Что-то случилось. Когда они вошли в себе в номер, она извинилась, прошла в спальню и позвонила. После десяти звонков в редакции новостей сняли трубку. «Айриша Маккейба, пожалуйста!» — выдохнула она. «Айриша? Хорошо, пойду его поищу». Ей самой доводилось работать в дни выборов, и она знала, какой это кошмар и какие нагрузки выпадают тогда на службу информации. Все трудились с предельной интенсивностью. «Айриш!» — шептала она в нетерпении, и все вспоминала, как стоял на тротуаре седой, неподвижный и настороженный, словно часовой. «Алло! Айриш!» — воскликнула она, сразу обмякнув от облегчения. «Нет, так вы с ним хотели поговорить? Секунду!» Это... Она едва не всхлипнула, когда ее опять не стали слушать. Но тут трубку взяли еще раз. «Алло!» — неуверенно произнес мужской голос. «Алло!» «Да, кто там? Эдди, ты, что ли?» «Я. Это э, Кэрол. Господи, где ты?» «В спальне. Разговариваю». Видимо, он ответил ей по спаренному аппарату из гостиной. «Ладно, только давай побыстрее, окей? Нам нельзя занимать телефон». Он повесил трубку, она продолжала ждать. Но у тех, кто находился в ту минуту в редакции, были дела поважнее, чем разыскивать шефа в день, когда и без того дел по горло. В унынии она, наконец, нажала на рычаг и присоединилась к семейству, собравшемуся в гостиной. Улыбаясь и поддерживая разговор, она, тем не менее, по-прежнему терялась в догадках и успокаивала себя, воображая, что Вэн сейчас внизу, в зале, устанавливает штатив с камерой, чтобы вечером запечатлеть, как она надеялась празднование победы Тейта пока Эвери все равно не могла ничего предпринять. Наверное, изменение планов у Айриша произошло по какой-то вполне безобидной причине, подумала она. А у нее от неведения просто разыграло соображение. Айриш и Вен знают, где ее искать, если в этом будет необходимость. Твердо решив держать себя в руках и не паниковать, она подошла к дивану, на котором вытянулся Тейт. Верный своему слову, он ездил на избирательный участок, одетый совсем по будничному, в кожаную куртку и джинсы. С совершенно невозмутимым видом он обсуждал меню Ленча с своей матерью. Эйвери присела на подлокотник дивана. Он машинально положил руку ей на бедро и стал по-хозяйски поглаживать ее по колену. Зи отошла, и он с улыбкой взглянул на нее. «Привет!» «Привет!» И тут он все вспомнил. Она видела это по его глазам, ласковое выражение которых быстро поглотило холодную непримиримость. Он убрал руку.